Глава 19. Реакция Турции была для нас неожиданной. В основном-то мы ждали новостей из Вены, Парижа и Лондона. Вариантов было не так уж много. В принципе, не так уж и невозможен был вариант большой войны. Обиженная Австрия могла в случае заверения Англии о союзе решиться на войну с Россией. Вообще-то у неё были перспективы. Удар на север отрезал бы от нас Польшу. Причём мы даже не собирались поначалу особенно противиться такому развитию событий. Но учитывая двухпарламентную систему Двойной империи, поспешных действий от неё ждать не приходилось. То есть вряд ли австрийки попрут на нас до того, как в эту войну ввяжутся англичане. Во Франции сейчас стоял вопль, поднятый проплаченными нами газетами, но поддерживаемый и некоторым количеством бескорыстных энтузиастов. Суть его была в том, что наступил исторический момент. Кто поможет России в трудную минуту? И пока Верген Тилица у Парижа есть шанс. А потом, когда союз с русскими друзьями вновь вернётся в исходное состояние без облачности, можно будет спокойно решить вопрос о Бальзасе и Лотарингье. Причём происходило это слово извержения на фоне усилившегося антисемитизма. мол, с Россией нас ссорит исключительно эти поганые сыны Израилевы. Так что мы надеялись на вмешательство Франции в этот конфликт. Более того, на всякий случай типа расширения боевых действий уже готовились ноты, в которых спрашивалось: а когда Франция начнёт выполнять свой союзнический долг и объявит войну напавшей на Россию Австрии? И Англия, кстати, тоже, потому как в договоре хоть и мелкими буквами но упоминаются, а также их союзники. Наиболее же вероятным считалось развитие событий, при котором Россия не только не объявит войну, но и не введут против нее официальных экономических санкций. При том, что гадить неофициально начнут на порядок больше. И всеми силами постараются как можно быстрее стереть с карт само название «Черногория». Видимо, противник решил действовать именно так – Потом уж там английские войска высадились наконец, несмотря на неуверенное вяканье Турции в Албании, перешли границу и начали наступление. Каледина грозая сходила на заранее подготовленные позиции вглубь страны, хотя при размерах этой самой страны вглубь изначально всего на 10-12 км. Авиация же готовилась к главной операции этой войны. В Черногории был собран весь цвет наших лётных кадров. Все ведущие с опытом японской войны. Ведомые лучшие из не имеющих такого опыта. Так что перед отъездом я поставил Михаилу задачу. Предстояла атака и на английский флот. Но если с австрийским всё было просто, и задача одноуровневая, то есть топить всех, и исполнение несложное из-за полного отсутствия ПВО противников. то англичане представляли орешек покрепче. Их малокалиберные пушки имели переделанные для стрельбы вверх станки и шрапнель в качестве боеприпасов. Кроме того, на кораблях имелось от двух спаренных до десяти счетверенных на дредноуте пулеметов «Максим». Ну и авиация у Ангела была, которая вряд ли будет равнодушна смотреть, как обижают флот. В откреплении из России полтора десятка кошек и десяток бобиков-штурмовиков, то есть способных нести по максимуму всего 100 кг бомб, но зато вооруженных двумя четырехлинейными пулеметами и двумя авиапушками, завтра должно было вылететь из Софии в Никшич. Ну а послезавтра, помолясь, начнем. Требовалось утопить все три имеющихся против нас старых броненосца — Энсон, Родней и Кампердаун. На суда типа Лондона, коих имелось еще три, предлагалось не обращать внимания, а все силы сосредоточить на дредноуте. Но ни в коем случае не топить. В этом-то и была сложность задачи. Линкор следовало изуродовать, но оставить на плаву, причем так, чтобы англы решили, весь наш воздушный флот хотел отправить на дно гордость их корабльстроения, но не получилось у этих русских. О в день операции Гоша не уседел у себя и явился в Гатчи на 5:00 утра. Я уже торчал на узле связи, мне тоже не спалось. Есть новости? С порога спросил император, хотя знал, что начало назначено на 7. Есть, буркнул я. Только что начался молебен. Проводит отец Антоний, наш из Высоцкого монастыря. По третьему каналу идёт трансляция, можешь послушать, хотя качество хреноватое. Минут сорок император слушал, а потом отложил на ушки и поделился. — Сильно. — А ведь он у нас вроде какой-то был незаметный. — Не карьерист, потому и незаметный. Не лез первые ряды при твоих посещениях. Ладно, давай пока кофе выпьем. Час еще до вылета. Кстати, — поинтересовался Гоша, — а где это там происходит? — Вроде акустика хорошая. А ведь всю нашу авиагруппу куда попало не засунешь. Она большая. Там здоровенный кафедральный собор есть, пояснил я. Его не так давно на русские пожертвования построили. В основном Ники деньги вложил, но и ты, кстати, тоже в этом тоже отметился. Вот что мне у черногорцев и нравится. Дали им денег, они храм построили. А сербам давали, помнишь, что было? Мало того, что все наши пожертвования разворовали, Потом по инерции в свою казну та клапо запустили, что там вообще ничего не осталось. А Ники хоть и нехорошо называть покойных идиотами, им снова дал. Скоро, значит, и ко мне придут. А разве что на меня пожаловаться. Я им чётко объяснил, что халява кончилась. Хотите денег? Сначала всех причастных к убийству своего короля с королевой повесить. А то больно уже не у вас здорово у гору пошли. Так ведь не хотят сволочи сами себя вешать. Но зато их теперь французские Ротшильды подпитывают. Ничего, вот с этой заварушкой закончим и сразу займемся. Материала у меня поднакопилось достаточно. Надо же на чем-то примере ввести в мировую дипломатическую практику понятие международного терроризма и его финансирования. И не сиди ты как на иголках. 20 минут еще осталось, да плюс им столько же лететь. Через 45 минут прошел первый доклад. Группа под давлением ПВО приступила к работе. Это были бобики, как более мелкие юркие машины. Все наши штурмовики и полтора десятка обычных, вооруженных кассетными бомбами. Вообще-то это одно название было, кассетное. А по сути, связка из 20-ти 10-ти килограммовых осколочных фугасов, разлетающихся после сброса. Просто Бобик на своей подвеске мог прицепить всего одну бомбу. Так уж он был устроен. К цели подходила вторая волна группы подавления. На этот раз Кошки, тоже с мелкими фугасами. На высоте 4 километров заняла свое место группа противоистребительного прикрытия. Прямые радиопереговоры экипажей нам не транслировались. Так что мы следили за развитием событий по докладам КДП. ПВО противника подавлено, мрачно сообщил нам КДП, но очень большие потери. Нет связи с восемью экипажами штормовиков и шестью кассетных бомберов. К месту боя приближаются английские истребители. Последовавшие за этим 10 минут в английских ВВС ещё долго вспоминали, как чёрное утро в небе Италии. В нашей противоистребительной группе были лучшие "Асы России". под командованием Полозова. Они были полны решимости не допустить врага к своим бомбардировщикам и не допустили. Причём наибольшая проблема доставили не глисты, а спиты. Так уж сложилось, что у пилотов разных машин выработался разный стиль боя. За время боевых действий лётчики спитов твёрдо уяснили: при встрече с нашими самолётами единственный шанс выжить это атака. Пытающегося удрать, обязательно догонят и собьют. Вот они и лезли, как носки педаренные. А пилоты Глистов не менее твердо знали. Развернешься носом к Италии и дашь полный газ, точно останешься на этом свете. Так что атаки с их стороны были вялые и неуверенные. В английской сборной истребительной группе были лучшие пилоты Англии. Вот их она и лишилась. за искречением успевших удрать на глистах. Мы потеряли знайка и его ведомого. Ещё два подбитых спаслись на парашютах. А над английской اسکдрой появились основные силы кошек. Сначала начались атаки старых броненосов. Их бомбили полутоннными бомбами с высокого пикирования. Вероятность попадания в этом случае была примерно четверть, но зато даже одно превращало корабль в плавающую груду перекорёженного железа. Второе, доставшееся Энсуну, утопило его сразу, а двум другим потребовалось ещё по одному. Дредноут же сначала тоже обработали полутонками, но с небольшой высоты. Точность при этом была почти стопроцентной. Однако не успевшая набрать скорость бомба не пробивала его толстую бронепалубу. Зато взрыв корёжил всё, что было выше брони. Одна из кошек была подбита уцелевшим зенитным расчетом с Лондона. Не знаю, почему экипаж даже не стал пытаться выпрыгнуть, а направил горящую машину прямо на своего убийцу, на крышу его передней башни, и с детонировавшей боезапас разнес всю носовую часть броненосца. Адридноут, уже и не похожий на корабль, начали заваливать зажигалками. Лишившееся командование английская эскадра, точнее ее остатки, тем не менее не бросилась в рассыпную, Опо пыталась прикрыть выход своего бывшего флагмана из боя, сгруппировавшись вокруг него, постреливала вверх из сохранившихся у них остатков зенитной артиллерии. Михаил скомандовал окончание операции. Кроме всего прочего, у нас кончались бомбы. Теперь оставалось только понять, куда поплывут анголы на Критскую базу или в Бари. К часу дня стало ясно, что в Бари. И правильно. Из колечаненного дредноута и Лондона до Крита или Мальты было никак не дотянуть. В сторону Италии тут же вылетела кошка с листовками, в которых было сказано, что если чужие корабли не будут интернированы, то в Бари ждёт судьба пулы. А из Пирея в Черногорию вышли два доброфлотских транспорта. Пока морская блокада снята, надо было пользоваться моментом и доставить нашей черногорской группировке побольше всяких полезных вещей. Глоша, оторвавшийся от наушников, пал в несколько неуместный энтузиазм. Победа, шёпотом закричал он, хорошо хоть то всего с одним восклицательным знаком. Ага, согласился я. Ещё одна такая победа, и нас можно будет брать голыми руками. Треть самолётов потеряно и седьмая часть лётчиков. А подготовить такого, какие сейчас воевали, это нужно 3 года. И чтобы было кому учить, то есть Те, кто сейчас живой, должны ими и остаться. А у нас бомб, считаясь теми, что в пароходах, на один хороший налет всем составом. В общем, если англы начнут войну на измор, для нас это будет, ну, может и не катастрофа, но уж и не победа точно. Значит, пора запускать идеологическую часть операции. До этого дня война освещалась в прессе довольно скупо. Но у нас уже были материалы и средства массовой информации, ждущие только сигнала, чтобы эти материалы выбросить. Про концлагеря в Южной Африке. Про опиумные палантации англичан в Китае и вооруженное подавление восстаний против них. Про то, что англы только и мечтают застроить всю Россию концлагерями, загнать туда крестьян и заставлять обрабатывать ученённые на месте их полей плантации конопли и мака. А не согласных отправить на Лену, где они будут мыть золото в вечной мерзлоте. Про то, что война в Черногории это разведка боем перед завоеванием России, и погибшие пилоты сражались за то, чтобы нога захватчика не топтала нашу землю уже в этом году. Статьи были уже готовы, оставалось только вставить фотографии в траурные рамки. Список погибших принимал радист на соседнем канале. Вот еще какое-то сообщение. А, это тоже срочно в прессу. Занявшие приграничную деревню в Моричи англичане уже успели расстрелять кого-то из местных жителей. Каледин готовит операцию возмездия. Как раз ночь скоро, а у него местные проводники. Я велел передать, чтобы захватили хоть одного, принимавшего участие в акции, и срочно отправляли в Гатчину. Открытый суд будет очень кстати. В общем, сказал я Гоша, солдаты свое дело сделали. Теперь нам надо не напортачить, а вот потом можно будет и порассуждать про победу. Но тихонько, чтобы никто не услышал. Гоша уехал, а я сел еще раз перечитать материалы о состоящемся завтра вечером в стихийном разгроме толпой патриотов английского клуба. До сих пор еще не был окончательно утвержден список случайных жертв. Степень действенности нашей пропаганды оказалась даже выше, чем мы ожидали. Наверное, это было связано с тем, что, как ни цинично это звучит, России в последнее время не хватало именно образа врага, чтобы было на чьей происки свалить все свои неудачи, а противостоянием с этим врагом оправдывать немалые траты на вооружение. Наши агитаторы объясняли крестьянам: "Черногорцы это тоже православные, просто у них страна маленькая, Вот англичане и решили начать с них. Интеллигенции была подсунута чуть модернизированная панславистская идея. Мол, сейчас славяне еще недостаточно сознательны, так исторически сложилось. Ту же Польшу хотя бы взять, но нету у поляков основнания великой славянской миссии. Подай им ихнюю посполитую речь от моря до моря, и все тут. Сербы, опять же, вроде неплохой народ, но ведь не рвутся же под наше крыло. Они просто хотят кусок Македонии, треть Албании и половину Болгарии. Так что надо сначала создать условия, при которых балканские славяне сорганизуются в единую православную нацию. Потом эта нация образует своё государство под эгидой самых правильных славян, то есть черногорцев. А вот тут уже и появится простор для торжества панславистской идеи в чистом виде. Я когда читал этот рождённый в недрах информбюро бред, не верил, что его воспримут хоть сколько-нибудь серьёзно, но, кажется, ошибся. Мало того, что восприняли, наиболее шустрые уже сошевелились насчёт сбора средств. На пятый день после чёрного утра болгарский князь Фердинанд объявил себя царём и предложил посредничество своей страны по мирному урегулированию конфликта. Не иначе как с подачи тамошнего английского посланника Бьюкинена. Потому как с чего бы это помощник консула в Питере тот же неофициально, но во всеуслышание заявил, что Великобритания не против рассмотреть предложение о жена казаны Черногории о справедливом мире. Так что император Никола готовился к перелёту с одного нашего аэродрома на другой, соседний. Ну и я тоже собирался туда же поговорить с серьёзными людьми. пока император с Черногории консультируется с болгарским царём. На всякий случай охрана нашего аэродрома под Софией была усилена ещё двумя батальонами. Ну и мой взвод личной охраны тоже грузился в Кондор и четыре кошки с широкими фюзеляжами. На аэродроме меня хоть и без помпы, но провожал император. Главное не про дешевие, напутствовал меня Гоша. А я-то тут причём? Мне просто посмотреть интересно, как договорятся меж собой две самые протяженные в мире империи. Ну и отдохнуть на море. В Крыму еще холодновато, а в Варне самый раз. В общем, как договорились. Ограничения на Черногорский флот принимаем. Примерно как у нас на Германский после мировой войны. Насчет контрибуции прямым текстом посылать к Маше. Неужели, кстати, даже на этом можно заработать? А дуванчика на суд отдадим только после вручения нам английских адмиралов и прочих. Список прилагается. Да не волнуйся ты, ничего я не забыл. Ну пока.